Мы зарабатывали для Берта, а ему теперь ничего не нужно. Но ты запомни, должно быть что-то другое. Берт говорил, деньги не могут быть главной интригой жизни. Это правда. Иначе жить, как кирпичи в пустоту кидать. Берт всегда знал. Запомни. Уже запомнил. А знаешь, кто мне еще, кроме Берта, дал понять? Кто? Ты! Я? ахнул Тимка. Как это? Я же самый на деньгах вдвинутый был. А вот когда я там в зале, на веревках висел, весь в юшке и в соплях, а зал вопил терминатор убей его! Потому что они всегда. За того, кто сильнее и агрессивнее. Я увидел тебя и понял, что ты меня не узнаешь. Но все равно за меня. Не потому, что меня знаешь. Просто так. Всегда. Ты сам счастье неполной ложкой хлебал. За того, кто слабее. Ты же вопил. Гвардия не сдается, чтобы меня поддержать. — Значит, не все, — подумал я, ведь я был слабее Терминатора. — Но ты же потом сделал его, — пробормотал Тимка, глядя в пол. Ему было неловко, потому что Вадим слишком взрослый вообще. Взрослые никогда так с ним не разговаривали. — Еще как сделал. Я знал, за что дерусь, и ты мне помог понять и не сдаться. А теперь я помогу тебе. Условия помнишь. Договорились?» Мальчик кивнул и украдкой вытер углы глаз косточкой указательного пальца. «Вот и ладно!» Вадим протянул руку, и Тимка крепко вцепился в нее. Солнце закатывалось. Огромная гостиница Прибалтийская казалась оставленной людьми. По пустынному неухоженному берегу гулял старик с лохматым эрдель-терьером и молодая мать с младенцем. Она катила коляску и читала в тетради. Когда Дима с Машей проходили мимо, мальчик заглянул в тетрадь. — Вроде бы высшая математика, — сказал он. — Раздел функции. Маша взглянула удивленно. Она не понимала, как он не устает все время думать о таких сложных вещах, как математические задачи или соблюдение традиций. Он не понимал, как она может жить в состоянии неопределенности и не умирать от изнеможения. Людям вообще трудно понять друг друга. «Ты уезжаешь», — сказала Маша. «Да», — сказал Дима. «Ты приедешь ко мне в гости в Америку?» «Я там не был. Но думаю, что это интересная страна. Там есть на что посмотреть». «Наверное, да». На Машиных губах возник след улыбки. «Только сначала я съезжу с Тимофеем на Байкал, а потом к тебе в Америку. Я ему первому обещала». «Это ничего?» «Ничего, конечно». — засмеялся Дима. Ему вдруг от чего-то сделалось легче дышать и идти, как будто снял тяжелый рюкзак.